Скажи, а что такое любовь? Когда ты готов отдать за неё жизнь? Вот это вот любовь. Когда, чтобы увидеть её улыбку, ты покупаешь огромный букет и приезжаешь к ней всего на пять минут, чтобы она улыбнулась. Вот это вот любовь. Когда ты просто забиваешь на прошлое, пусть там было много сладко. Живёшь завтрашним днём, живёшь для неё, В один день удаляешь номера всех тёлок И на каждый звонок отвечаешь, что у тебя девушка Пусть обижается Ты становишься равнодушным ко всем Ко всем кроме меня. Вот это вот любовь Я думал, что да А оказалось, походу, нет Гулял по парку и ждал пока начнется дождь Я ненавижу сырость, просто он скрывает слезы И все, что было в прошлом, ты уже опошлила а все, что будет после, для тебя уже не значит вовсе Ровным счетом ничего я знаю, между нами что-то есть Но это что-то стоило того, едва ли я на грани Уже слышишь, я на грани, но не стану преклоняться Пред тобой уже отстань, а? Когда глаза уже не видят, а слеза всю душит Когда сбиваешь диким поплем под собой подушку Когда на улице... Зима, А тебе все душно, ты был лучшим для нее Всегда оказался ненужным Мне наплевать уже любить или ненавидеть Наплевать как быть, правда, главное, чтобы взаимно Ты стала лишь одной из стадо для того мужчины Что любил тебя больше других, это очевидно Любовь это когда ты ляжешь за нее в могилу Когда ты строг с ней в меру пусти через силу Когда перед ее улыбкой просто безоружен А твоя рука заменяет для нее Это когда как родине ты ей верен Когда противны даже мысли просто об измене Когда по жизни ты мужчина, внутри стержень Но только к ней одной можешь проявить нежность звонишь опять, еще ведь не зажили раны Твоих соленых слов выпил уже океаны Если ты целила сердце, ты попала, ну же Успокойся, я не дышу, контрольный не нужен Безнадёжно, я уже не понаслышке знаю Каково это, когда тебе сносят крышу Когда ты кричишь, а ты шепчешь еле слышно Я люблю тебя, нет, я тебя Я ненавижу сквозь окно, я видел, как на магистраль Падал так же, как я падаю, снег спиралями Да только тем снежинкам повезло, они растают А меня поднимут на ноги, чтобы я вновь упал Мне наплевать уже любить или ненавидеть Наплевать, как быть, правда, главное, чтобы взаимно Ты стала лишь одной из стада для того мужчины Что любил тебя больше других, это очевидно